Глава третья. На другой день, в половине первого, лорд Генри Оттон вышел из своего дома на Керзон-Стрит и направился к Колбани, чтобы навестить своего дядюшку лорда Фермора, добродушного, хотя несколько рисковатого, старого холостяка, по мнению многих эгоиста, ибо из него трудно было вытянуть лишние пенни но в свете слывшего за щедрого человека, поскольку он, не скупясь, угощал обедами всех, кто казался ему забавным. Отец лорда Фермора состоял нашим послом в Мадриде еще в те времена, когда Изабелла была совсем молодой, а приме и слыхом не слыхивали, но рано покинул дипломатическую службу погорячившийся из-за того, что не был назначен послом в Париж, хотя считал себя, как нельзя, более подходящей на это место кандидатурой в силу своего происхождения, своей неодолимой склонности к праздности, прекрасного слога своих дипломатических депеш и своего неумеренного пристрастия к наслаждениям. Сынок дипломата, состоявший при секретарем, подал в отставку вместе с своим родителем, что многие восприняли как сумасбродство, а несколько месяцев спустя, унаследовав титул, всерьез принялся осваивать великое аристократическое искусство абсолютного ничего не делания. У него было два больших дома в Лондоне, Но он предпочитал снимать меблированную квартиру, находя это менее для себя хлопотным, а питался большую частью в своем клубе. Владея угольными копьями в центральных графствах Англии, лорд Ферморс не сходил порой до участия в их управлении, оправдывая это неожиданное для него проявление духа, предпринимательство тем, что, добывая уголь, он может себе позволить, как это приличествует настоящему джентльмену, топить свой камин дровами. По политическим взглядам он был консерватор, за исключением тех периодов, когда консерваторы стояли у власти, в каковых случаях он нещадно их поносил, именуя шайкой радикалов. Хозяева, как известно, не бывают героями в глазах своих слуг. Но лорд Фермор пользовался уважением своего камердинера, что не мешало тому, как угодно, помыкать им, зато был грозой в глазах своих родственников, которыми, в свою очередь, помыкал. Такой человек, как он, мог родиться только лишь в Англии. Тем не менее, он не уставал повторять, что Англия катится в пропасть, и его жизненные принципы давно устарели, зато его предрассудки были вполне современны.